Как тебя зовут? Сам Самыч. Значит, девушки у тебя нет. Сдается кровать с девушкой. Кровать красивая, девушка надежная. 10 ноября, день милиции или Хэллоуин по новому стилю.